Эпилог. Выстрарецк сверкал вечерними огнями и издалека выглядел волшебно, сказочно. Скоро потянутся пригородные посёлки, улицы станут шире, а здания выше, и автомобиль Вадима вольётся в поток машин, несущихся по городским дорогам. Где-то там впереди ждала его Вера. Вадим позвонил, сказал, что скоро приедет и больше не оставит её. Я вернулся, как и обещал, помнишь? Да, вернулся. Хотя столько раз был уверен, что этого не произойдёт. Много часов Вадим был в дороге, но не чувствовал усталости. Она придёт позже, он не сомневался, как навалится и осознание случившегося. Однако Вадим знал, что справится, не позволит отчаянию сожрать душу. Ему довелось пережить страшное, но это не убило его. а значит, сделала сильнее, так ведь бывает. Тем вечером в Октябрьском Вадим вышел из квартиры и через несколько минут вернулся с Мариной Ивановной. Увидев девочку лежащую в коридоре, она охнула, прижала руки к груди и произнесла: "У вас есть доказательства? Вы уверены, что оно убило моего сына и ещё множество людей, в основном детей?" "Да, я могу доказать." Вадим запер дверь и дал Марине Ивановне послушать запись с рассказами Накентия Львовича. Сделал её для лучшей сохранности. Так Вадим объяснил своё намерение Олесе, включая диктофон на телефоне. Всегда лучше иметь копию. Олеся не возражала. Следом наступил черёд второй записи. Её Вадим сделал этим вечером. Ирочка не заметила, что разговор за столом записывался. Происходившее далее слышалось гораздо хуже. Вадиму пришлось пояснять многие слова. "Теперь верите?" спросил он, убирая телефон. Думал, Марина Ивановна будет плакать, много говорить, колебаться, но она повела себя противоположным образом. Ни слезинки, ни единого лишнего слова. "Я помогу", сказала коротко. "Обождите". Вскоре женщина вернулась. В руках она держала шприц с лекарством. сильный препарат не сомневайтесь марина ивановна без запинки выговорила сложное название снимает боль в большой дозе вызывает остановку сердца здесь доза огромная когда вадиму открылась ужасающая правда о подмене он подумал о марине ивановне о женщине потерявшей сына о той с кем у вадима был общий враг марина ивановна говорила что у её мужа онкология Поэтому Вадим полагал, что могло найтись подходящее средство. Ледуся была доктором. Я сама работаю в больнице много лет, хоть и не врачом. Не скажу, что разбираюсь в медицине, но укол поставить сумею. Послушайте, вы не обязаны. Марина Ивановна взмахом руки заставила его замолчать. Я сама. Так будет лучше, поверьте. Она склонилась над монстром в облике невинного ребёнка. Вадим следил за её манипуляциями и ничего не чувствовал. В груди, где полагалось биться сердцу, застыл кусок льда. Если им и требовались дополнительные доказательства того, что лежащее перед ними создание не было ребёнком, то они появились. Смерть наступила быстро, а после немедленно начался распад. Вадим не знал, какой богопротивный ритуал вдохнул жизнь в мёртвое тело дочери. но теперь процесс пошел вспять. Плоть и стаяла. Исчезли сосуды, мышцы, органы, телесные жидкости. На полу лежал лишь скелет, маленький и хрупкий. Все, что осталось от Ирочки. Вот ты и нашел ее. А спустя мгновение скелет рассыпался в прах. Не осталось ничего, вообще ничего. Ноги Вадима подломились, он упал на колени и зарыдал. Вадим ехал и думал, что не сможет рассказать Вере, чем закончились его поиски. Она не знала, что они вообще были. Говорит ли Римме, лучше всего сказать обтекаемую полуправду и перестать отвечать на сообщения. Марина Ивановна была единственной, кому он поведал всё без утайки. Надеюсь, Лавр сдохнет без своего хозяина, сказала она. И остальные тоже. В аду им самое место. «Практически уверен, что их уже нет. Тварь говорила, что соседство с нею меняет тело человека. Без нее он жить не сможет». Вадим помолчал. «По логике, если мы уничтожили эту сущность, то мертвы и ее халуи. А мы ведь уничтожили?» Натянуто улыбнулась Марина Ивановна. «Ка бы знать, не осталось ли от нее чего-то. Но, похоже, нам повезло. Божество было слабым, не таким, как в древние времена». Не успела набраться сил, напитаться и стать неуязвимым, по веною из пророчеству рискнула выбраться из своей раковины и войти в тело ребёнка, чтобы вырасти и обрести подлинную мощь. Возможно, оно и в прошлом так делало, перемещалось по мере надобности из тела в тело, меняя вместилище. Страшно подумать, содрогнулась Марина Ивановна. Вы с женой заботились бы о нём? Лавр и прочие делали свою часть работы, а в час Х состоялось бы пришествие. Если бы не маленькая ошибка, не крошечный прокол, кто знает, чем бы всё кончилось. Женщина помолчала немного, задумавшись о чём-то. Мне сейчас пришло на ум, зачем нужна была эта комбинация? Зачем показывать вам храм, рассказывать обо всём, узнав, кто вы, для чего приехали? Чудовище могло просто вернуть Ирочку, позволить найти и забрать её, притаившись в теле девочки. Ехали бы вы, к примеру, по верхним вязам и увидели Ирочку на улице, обрадовались бы и забрали без лишних вопросов. Вадим усмехнулся. А мне совершенно понятно почему. Лишние вопросы были бы ещё как. Обнаружив свою дочь, я бы поднял шум на весь свет. Всё-таки какая-никакая публичность у меня есть, и я бы все силы приложил к тому, чтобы докопаться, как Ирочка оказалась в глухомане, кто и с какой целью украл её, почему полиция ничего не обнаружила. Возобновилось бы следствие, подключилась бы пресса, уж я позаботился бы о том, чтобы придать делу максимальную огласку. Верхние вязы оказались бы в центре скандала, что могло привести к нежелательным последствиям. В девяностые годы всё удалось замять. А тут вылезло бы наружу много всякого нехорошего: взять хоть блистательного, не стареющего лавра, чудом переквалифицировавшегося из убийцы в мэры. Да и история с автобусом с погибшими детьми, а кто-то сумел бы связать с верхними вязами исчезновение детей на протяжении 30 лет и прочее, прочее. Нет, нашему мерзкому Башку это было совсем не в кассу. Ему требовалась тишина, не говоря уже о том, что в этой ситуации завербовать меня, прикоснуться ко мне в своём храме, он бы точно не смог. Никакой миссией я не проникся бы, подвёл итог Вадим. Он попрощался с Мариной Ивановной и уехал. Шокирующие известия застали его в дороге. По всем радиостанциям гремели новости о происходящем в верхних вязах. Природный катаклизм Надолго привлёк внимание к Захалустному городку, а его загадки будут писать поколения журналистов и исследователей, так, по крайней мере, говорили в новостных выпусках. В городе, который стоял буквально над пропастью, произошла серия сильнейших подземных толчков. В результате школьный провал расширился, здание школы провалилось туда полностью, а с ним и близлежащие строения. Центральный провал тоже стал стремительно расширяться, наполняясь водой. Пришла в движение и боковушка. Эксперты полагали, что под землёй на огромной глубине провалы соединены между собой. Оставшиеся в городке население стали эвакуировать. Из Октябрьского на помощь выехали автобусы. Люди, у которых имелись свои автомобили, уезжали самостоятельно, забирали соседей и знакомых. Пока не ясно, всем ли удалось спастись из гибнущего города. Городские власти и полиция не принимали участия в мероприятиях по эвакуации, более того, руководство верхних вязов и сотрудники правопорядка исчезли. Возможно, отправились в зону провалов и погибли. Такое предположение выдвигалось чаще всего, когда понадеялись, что подземные толчки уже прекратились. Земная кора неожиданно треснула, разошлась и образовался новый провал, самый масштабный. В результате городок Верхние Вязы полностью ушёл под землю. Буйство стихии продолжалось до тех пор, пока все провалы, теперь их было 4, не соединились в одну впадину колоссального размера. Многие утверждали, что она вскоре заполнится водой, и на этом месте возникнет огромный водоём. Город Верхние Вязы станет озером с таким же названием, со слегка дебильной радостью в голосе проговорила одна из ведущих дневных новостей, и эта фраза позже попала в заголовки. А некоторые даже не сомневались, что может появиться целое море, ведь был же здесь когда-то древний океан. Вадим не размышлял о глобальных географических изменениях, Он думал о том, что земля разверзлась и поглотила грешников в буквальном смысле, утянула их в пучину скорбей, о которой давным-давно говорила Вадиму богомольная старушка. Божество пало, его храм разрушен, а последователи уничтожены. Храм с руки бесследно исчез, и Вадим надеялся, что существо по воле и вине которого случилось так много горя. сгинуло навсегда никто не сможет вернуть его а пребывающая вода погребёт под собой остатки древнего зла